Глава вторая. Куда собрался скольский джим? Анжелина выглядывала из окна нашей комнаты. Я замер у калитки. Хочу окунуться, любовь моя. Я беззаботно открыл калитку, бахнул выстрел, разнёсший калитку в щепки. Распахни халат, попросила она ласково и дунула в дуло пистолета. Пожав плечами, я распахнул халат, из-под которого торчали голые ноги. На мне, конечно, была одежда, просто брюки мои были закатаны до колен, а туфли лежали в карманах. Анжелина понимающе вгнула: "Поднимайся наверх, никуда ты не пойдёшь". Конечно, не пойду. От злости у меня прямо в жар бросило. "Боюсь, ты неправильно меня поняла. Не такой я человек. Захотелось, понимаешь, пройтись по магазинам и поднимайся". Я потащился наверх. Божье наказание это сказано про мою Анжелину. Медики из специального корпуса сумели избавить её от наклонности к убийству, распутать узлы в подсознании, казалось, им удалось подготовить её к новой счастливой жизни, но лёгкая встряска и Анжелина стала прежней. Тяжко вздыхая, я взбирался по лестнице на негнущих с ногах. Я ощутил себя подлым негодяем, когда увидел, что она плачет. Джим, ты меня не любишь. классический прием, старый как мир, но безотказный. Люблю, искренне возразил я. Но это просто рефлекс или что-то в этом роде. Я люблю тебя, но брак мне кажется чем-то вроде тюрьмы. Брак — это настоящая свобода, а не какая-нибуть тюрьма. А на легкими прикосновениями по правилу макияж, подвергнувшийся разрушительному воздействию слез. Только сейчас я заметил на ней белое платье и белоснежные кружева в волосах. Это как в холодную воду окунуться, она успокаивающе потрепала меня по щеке. Если это делать быстро, то холода не чувствуешь. Приведи в порядок брюки и не забудь надеть туфли. Что ей сделал? А когда выпрямился, то увидел, что дверь в соседнюю комнату открыта, и там уже стоят вершитель браков и два свидетеля. Как только грянули мощные аккорды органной музыки, Анжелина мягко взяла меня под руку и настойчиво потянула вперёд. Я на секунду замер и шагнул навстречу неизвестности. Орган промычал последние ноты, мароко рассеялось, когда Анжелина подняла лицо для поцелуя, то я с трудом подавил стон. Среди множества бутылок, стоявших в баре, мои пальцы безошибочно нащупали пузатую бутылку. под сирианской пантеры. Этот могучий напиток был запрещён на большинстве цивилизованных планет за производимый им мощный эффект. Большая рюмка подействовала почти сразу, и я прямо ощутил её сокрушительное воздействие, поэтому немешка я налил вторую. Видимо, я долго так сидел, погружённый в хаотические мысли, потому что Ангелина, моя навеки Ангелина, тяжёлый вздох Появилась передо мной переодетая в свободные брюки и свитер с уложенными чемоданами и выхватила стакан из моей руки. Будет развлекаться, беззлобно сказала она. Вечером по празднуем, а сейчас ехать надо. Брачная запись в любой момент может попасть в компьютерную сеть. Как только мелькнут наши имена, поднимется суета, как в день получки. Последние два месяца полиция вешает все преступления на нас, так что они тут же кинутся по нашим следам. Помолчи. Я пошатываясь встал. Это и так ясно. Выводи машину и поехали. Я хотел помочь ей вынести вещи, но пока сформулировал своё предложение, она уже спустилась по лестнице, делать ничего, поплёлся к выходу. Машина нетерпеливо рычала, через открытую дверцу было видно, как Анжелина Стольц же нетерпеливо притопывает ногой, как и все машины в коматие. Это приводилось в движение паровым двигателем, который топился при помощи хитрого приспособления, загружавшего в топку торфяные брикеты. На то, чтобы поднять пар обычно уходило не менее получаса. Всё это промелькнуло у меня в голове, как только я уселся в машину. Значит, Анжелина всё продумала заранее. Мой посильный и единственный вклад в общее дело состоял в том, что я напился. Так себе помощь. Отрезвляющие пилюли у тебя есть? Голос мой звучал хрипловато.